Глава 655. Прибытие старших. Часть первая. Звёздный регион Лотянь. Зрачки в аналине сузились. Он никогда не слышал о таком регионе, и даже в воспоминаниях наследия памяти древнего бога Туссы не было информации об этом регионе планет. Силуэт женщины внутри картины задрожал. Было видно, что она хочет повернуться, но как бы она ни старалась, невидимая сила всё время возвращала её на место. «Мой клан!» Ван Линь молчал. Спустя некоторое время он уставился на свиток и серьёзно сказал. «Я привёл тебя сюда. Теперь твоя очередь». Женщина на картине свитка слегка вздохнула, и тут же послушался её отстранённый голос. «Хочешь услышать мою историю?» Ван Линь нахмырился, его лицо помрачнело, и он холодно произнёс. «Неинтересно». Женщина поразилась, она горько улыбнулась и сказала. Давным-давно весь мир, всё звёздное небо, было одним таинственным регионом, и в нём жили все культиваторы святых земель. Оно называлось регионом бессмертных. По слухам, регион бессмертных почти полностью исчез в реке жизни за бесчисленное количество лет, вплоть до того, что никто его уже не помнит. До наших дней дошла лишь легенда. Легенда о том, что регион бессмертных бросил культиваторов, после чего он полностью исчез из этой вселенной. Остались лишь четыре тоннели, которые соединялись с регионом Бессмертных. Спустя бесчисленные годы эти четыре туннеля превратились в места, куда должны были отправляться культиваторы высокого уровня и стали царством Бессмертных. Эти четыре царства Бессмертных — ветер, дождь, гром и молнии. под каждым из четырёх царств Бессмертных находится соответствующий звездный регион. Над моим регионом Латянь было царство Грома. Сфера отражающей небеса не принадлежала региону Альянса Планет, Сначала она появилась именно в моём регионе Лотянь. Никто не знал, откуда она возникла. Известно лишь, что в момент, когда сфера появилась, все культиваторы моего региона Лотянь, достигшие пика культивации, все как один почувствовали ауру древнего региона бессмертных. Взгляд в Анлине вспыхнул застыл. В его глазах появился холодный свет, когда он уставился на женщину из свитка и продолжил молчать. Конечно же, эта аура Древнего Региона Бессмертных немедленно свела с ума всех высших культиваторов, но в конце концов мистическая сфера бесследно исчезла. Много лет спустя нам всё-таки удалось найти её след. По неизвестной причине сфера была найдена в Бессмертном Царстве Дождя Региона Альянса Планет. Взгляд в вспыхнул, он поднял голову и указал пальцем вверх, сказав, «Это древняя формация телепортации. Так это ты её остановила». Женщина и свитка долго молчала, Потом покачала головой и произнесла. «Я попала в регион Альянса планет не через этот вход. Но эта формация телепортации и правда дело рук культиваторов из моего региона Лотянь. Эта формация перемещения заброшена, и не имея камня Лотянь невозможно снова ей воспользоваться. Даже нефриты бессмертных не смогут её активировать. А происхождение сферы, отражающей небеса, — это всё, что я знаю. Что касается той остаточной души внутри неё, мой предок поможет решить её проблему, Просто возьми меня с собой и войди в этот вихрь для телепортации в регион Лотянь. И если ты доставишь меня домой, то я приложу все силы, чтобы уговорить старших оживить эту остаточную душу». Взгляд на Лене был и холоден. Он уставился на женщину внутри свитка и долго смотрел на неё. Наконец он отвернулся и посмотрел на регион Лотянь внутри вихря. И его взгляд снова стал спокойным. Слова женщины определённо были сказаны только для того, чтобы помочь ей вернуться в регион Лотянь. В регионе Лотянь, в какой секте ты состоишь? Невозмутимо спросил Ван Лин. Регион планет Лотянь и регион Альянса планет отличаются друг от друга. У нас нет сект. У нас все входят в состав кланов культивации. Мой клан, клан Сян, является высшим и находится на планете Дунлинь. Ван Лин задумался и через некоторое время ответил: Этот вихрь, боюсь, с моей культивации у меня нет возможности пройти через него. Женщина внутри картины покачала головой и спокойно произнесла. «У тебя есть сфера, отражающая небеса. С ней ты сможешь это сделать». Во взгляде Ван Линя сверкнул слабый холодный свет недоверия. Слова женщины были слишком убедительны. Она определённо многое скрывает и многое не договаривает. Ван Алин решил больше не слушать болтовню женщины из свитка. Он схватил рукой пустоту, поймал картину и внезапно прыгнул вверх, но не стал входить в вихрь, а понёсся вверх. «Ты? Разве ты не хочешь воскресить ту душу?» Тут же произнесла женщина из свитка. Ван Линь молчал, не говоря ни слова. Он прорывался наверх сквозь силу притяжения, полностью сливая свой изначальный дух и тело с ней. По пути, что бы ни говорила женщина, Ван Линь никак и не отвечал. Неизвестно, как долго, но спустя время Ван Линь увидел наверху большой камень и трещину в стене напротив него. Немедленно он шагнул поверх камня, и, опустив голову, посмотрел на формацию перемещения. Изначальный дух немедленно распространил сверкающие молнии, и вон топнул. Тут же из камня донёсся хлопок, и по нему поползли ярко вспыхивающие молнии. После этого раздался громкий взрыв. Мелкие камешки начали сыпаться с него, и, наконец, он полностью разрушился, и немедленно был втянут силой притяжения и улетел глубоко вниз. Без этого большого камня всё вокруг, что сверху, что снизу стало совершенно одинаковым, и не привлекало никакого внимания. После этого Ван Линь схватил свиток и вошёл в трещину в 20 метрах от него. Войдя туда, Ван Линь взмахнул правой рукой. Свиток с картины тут же вылетел и погрузился глубоко в стену. В его взгляде вспыхнул холод, обеими руками он сформировал печати, после чего множество ограничений одно за другим вылетели и покрыли свиток с картиной. «Зачем ты это делаешь?» «Без моей помощи осколок души внутри сферы, отражающей небеса, не сможет воскреснуть!» Послышался слегка взволнованный голос женщины-свитка. «Заткнись!» Во взгляде Ван Линь вспыхнули сверкающие молнии, печати в его руке становилось всё больше и больше, когда они одна за другой покрывали пространство внутри трещины и почти полностью покрыли её. При подъеме Ван Лен часто бросал взгляды на картину в этом свитке. С его силой он был не способен уничтожить её». Но женщина внутри свитка знала слишком много его тайн, и раз он не мог её убить, то должен был полностью запечатать. «Ван Лень! Без меня остаточная душа внутри сферы навсегда останется в ней, и ты не сможешь воскресить её!» Послышался злобный голос женщины из свитка, который ревел будто северный ветер. Ван Лень нахмурился и стал двигать руками быстрее, и печати тоже стали вылетать быстрее. От этого злобный голос стал постепенно стихать, и становился все более далёким, пока наконец полностью не исчез. Но Ванолин не останавливался, еще ещё несколько месяцев бесчисленные печати ограничений были наложены поверх свитка, сформировав невероятно могущественную печать. Спустя несколько месяцев Ванолин покинул трещину, и его взгляд сверкнул, он хлопнул по ней, и метровый разрыв мгновенно разрушился и закрылся, похоронив глубоко внутри свиток с картиной. Со стороны теперь не было заметно никаких странностей, и никто бы не смог понять, что внутри этой стены запечатан свиток с картиной. Даже если бы кто-то и пришёл сюда, то в борьбе с силой всасывания у него не было бы времени, чтобы осмотреть все стены вокруг. Закончив запечатывание, Ван Рин двинулся, но не стал сразу уходить. Отлетев далеко, он закрыл глаза и замер в молчании. Время медленно шло, и спустя несколько дней из места, где был запечатан свиток с рисунком, распространились слабые колебания, в этот же момент стоящий вдалеке Ван Линь открыл глаза, а на его лице возникла мрачная улыбка. Он двумя руками сформировал печати, и позади него из пустоты мгновенно появился силуэт, который метеором полетел прямо к свитку. «Печать!» — низко пролевел Ван Линь. Марионетка бессмертного стража сформировала несколько ручных печатей, и неудержимая сила печати немедленно распространилась и вмиг достигла колебаний поверх свитка. Оттуда послышался смутный, далёкий, несчастный стон. Взгляд о Ванолине вспыхнул, и вместе с марионеткой бессмертного стража он принялся создавать печати и послать их в лыбь стены, откуда шли колебания. Закончив, Ванолинь отозвал бессмертного стража и продолжил стоять с закрытыми глазами, не говоря ни слова. Через несколько месяцев колебания появились снова. Ванолинь ждал их и снова наложил печати. После трёх запечатываний он ненадолго задумался, и, решив больше не оставаться здесь, двинулся и помчался вверх. Культивация женщины на картине внутри свитка должна быть была невероятно высока. Но сейчас она запечатана внутри свитка. Скорее всего, что у неё вообще не было бы возможности выбраться. Однако тогда она смогла поглотить ручное заклинание третьего старейшины, и только после этого получила возможность проявить некоторые способности. И я не стал проверять тогда этот свиток, и за эти годы эта женщина узнала множество моих секретов. Если бы нет особое место на Дне Бездны, она, скорее всего, так бы молчала, медленно восстанавливаясь. Если я буду держать под боком такую скрытую опасность, то это обязательно скажется на мне в будущем. Она заманивает меня в регион планет Лотянь, у неё точно есть своя цель. Поднявшись, Ван Лень молча задумался. Я бы не стал верить большинству, сказанному ей, но слова про звёздный регион Лотянь не должны быть обманом, иначе она бы не просила меня отнести её туда. Взгляд Ван Ринни заискрился, пока он несся вверх. Сила всасывания здесь была невероятно сильной. Хотя Ван Ринни подготовился, пропуская через себя эту силу, он всё равно ощущал ужасающее давление на своей коже, которое не давало ему подниматься наверх. Глубоко вздохнув, он хлопнул по сумке, и формация семи звёздных мечей появилась перед нём. Они тут же завертелись вокруг него, сформировав сильную движущую силу, которая стала толкать его вверх. Клан Сиан на планете Дунлин. Даже если этот клан не имеет отношения к этой женщине, возможно, я смогу узнать у него что-то. Раз она сказала, что её предок может воскресить Ван-Эр, то правда это или нет, я должен пойти туда и узнать. Но я не возьму ее с собой. Она единственная знает, что сфера находится у меня. Если я пойду в регион Латянь, то никто не должен узнать про сферу отражающего небеса. Кроме того, находиться в землях демонического духа весьма опасно. Тянью инзы с товарищами скоро пожалуют сюда. Если не придут, то будет сложно избежать встречи. Лицом к лицу с культивацией, которую невозможно представить, такой усилий я абсолютно точно не смогу сопротивляться. Пока Олень поднимался, в его глазах мелькнул холодный блеск. Однако, поскольку мистическая табличка находится у меня в руках, то без меня они ни за что не попадут внутрь истинной обители бессмертного, а значит, земли демонического духа будут бесполезны для них. Даже если Тань Лан рассказал вам, что табличка у меня в руках, и даже если они точно удостоверятся в этом, в то время, когда это произойдёт, я уже буду в регионе Лотянь. Когда в будущем моя культивация увеличится, я смогу вести диалог с Тянь юнь Зы и другими на равных, вот тогда я вернусь назад и раскрою все тайны обители Бессмертного». Взгляд в Анлине засиял. Однако перед этим нужно решить несколько вопросов. После отъезда я не знаю, когда смогу вернуться. Ван Линь слегка вздохнул. В этой пропасти эффект от звёздной формации 7 мечей» постепенно терял свою эффективность, и спустя мгновение тень позади Ван Линя превратилась в моренку Бессмертного Стража. Создав чёрный ураган, она окутала Ван Линь и снова увеличила скорость его подъёма. Выход из бездны был всё ближе и ближе. Огромная стая комариных тварей ревела у её выхода, и среди них лишь один имел фиолетовый окрас. Его глаза выглядели уставшими, но внезапно они осветились ярким светом, и он тут же помчался вперёд. Подлетев к выходу из бездны, он ударил своим огромным хоботком перед собой и уставился вниз, а изо рта послушался свист. Этот свист был насквозь пропитан радостью. Невозможно было даже описать, насколько... Тело комариной твари задрожало, он взмахнул крыльями и, как молния, без колебаний устремился к бездне. В этот момент, даже если бы все комариные твари позвали его... Он бы ни за что не повернул назад. Он, не отрываясь, смотрел в бездну, совершенно позабыв себя. Когда Ван Линь поднялся, то он мгновенно заметил в воздухе уже рой, и подняв голову, он сразу встретился взглядом с комариной тварью, с которой был разделён на более чем десяток лет. Как только комар увидел Ван Линя, в его глазах появилось восторженное удивление, и он тут же с визгом подлетел к нему. Он был словно путешественник, вернувшийся к родным после долгоразлуки. Он с волнением подлетел к Ванолине и поддержал его, когда тот вылетел из бездны вместе с роганом Бессмертного Стража, и когда это произошло, Ванолине спустил вздох облегчения».